Глава 8. На следующий день мы отправились на землю все вместе. Я, Мириана и Радомир. Но прежде мы поговорили с девочкой и объяснили ей, что мы ее дяди и тетя, и сделаем все, чтобы выручить ее родителей. И для начала нам нужно отправиться в гости к бабушке в другой мир. Мириана устала сидеть безвылазно в поместье и пришла в полный восторг от перспективы путешествия. Она обещала вести себя хорошо и не перекидываться волком. «А то бабушка меня не узнает, прямо как ты, тетя Мила!» — подпустила она шпильку. Мириана стойко перенесла все сложности путешествия. Она с удовольствием надела джинсовый комбинезончик, который мы и купили в детском магазине в центре. Ее собственное пышное платье привлекала лишнее внимание. Ей очень понравилось смотреть в окно такси и вообще автомобили. А еще она увидела парк развлечений и мгновенно догадалась, что это такое. Пришлось пообещать, что мы туда заскочим на обратной дороге. Когда мы с Радамиром шли по улице к нашему дому, держа Мириану за руки, соседи сворачивали вслед нам головы. Моя мама уже встречала нас у калитки. «Миряна, это твоя бабушка, беги, обними ее скорее», — подсказала я. Племяшка не растерялась и припустила навстречу бабуле. Мы остановились чуть поодаль, и Радомир приобнял меня за талию. Я украдкой на него посмотрела, но ничего не сказала, только улыбнулась. Для себя я уже все решила. Пусть будет метка и все такое. Живет же туфелька Золушки с оборотнем, а мой наверняка самый лучший. Но об этом я скажу ему чуть позже, когда придет подходящее время. Страшный грохот и крик слегка испортили идиллию. Мама подхватила Миряну на руки и прижала к груди. А мы с Радомиром обернулись на звук. При этом он задвинул меня себе за спину, и я ощутила исходящую от него мощную энергию. Оказалось, соседка тетя Катя так засмотрелась на нас, что не поставила машину на ручник. Авто скатилось с небольшого пригорка аккурат в ее злосчастный полисадник, который только что починили. Мы с Радомиром переглянулись, а затем посмотрели на маму. Та крепилась-крепилась, но не выдержала и прыснула. Вскоре хохотала вся улица, и громче всех тетя Катя. Тем же вечером прибыл ее сын Коленька с братом, и Радомир помогал им заново чинить забор. «Приятный молодой человек, умный, состоявшийся, ты присмотрись», советовала мне мама и восхитилась. «И сложен-то как ладно, а! Вон как девки наши на него пялятся!» Я обернулась и увидела, что на лавочке в доме через улицу собралось подозрительно много девушек самых разных возрастов, от семи до семнадцати. Радомир, как и остальные парни, работал раздетым до пояса, и на его рельефном теле играли бисеринки пота. Жара на улице сегодня стояла неимоверная. «Ну и пусть посмотрят, что теперь деньги с них брать?» ревниво проворчала я. Позже, сидя на террасе за вечерним чаем, мама рассказывала. Мы трое учились в Межмировом университете магических наук. Я, как и ты, дочь, маг-природник. Генрих, ваш срадый отец, оборотень из боевического, а Лоис Нудлок был старше нас на и изучал темное искусство. В то время он мне прохода не давал. Страшным был сердцеедом. Такой вес из себя мрачный, в своей мантии загадочный. Девичьи сердца разбивал направо и налево. Музыку сочинял, Пел в группе, хорошо пел. Рок звезда местного разлива прямо, не удержалась я от скепсиса. Вроде того, согласилась мама, я не была ни самой красивой, ни самой умной, но от чего-то Лоис на мне зациклился. Сколько раз я его отшивала, но он все равно не отставал. Когда я училась на четвертом курсе, твой отец случайно узнал, что Лоис планирует меня похитить сразу после своего выпускного. Колдун собирался отвезти меня в храм какой-то темной богини, где нам бы сделали привязку. Хотел потом забрать меня в свой мир и сделать женой. Ужас. Согласна. Генрих рассказал мне об этом, и мы сбежали в Аравир. Твой отец ведь оттуда родом. Несколько лет мы прожили спокойно. Поженились, и я родила двойняшек. Мама улыбнулась, погладив меня по голове. Мы назвали вас... «Милославой и Милорадой». «Так я не Мила, а Милослава, да еще и Генриховна». «Да еще и не Волкова, а подлунная», — подколола меня мама. Я изобразила жест «рука-лицо». «Не переживай так, ты всегда можешь стать серебряной, если тебе не нравится твоя фамилия», — заявил Радомир. Мама с одобрением посмотрела на него, а я смущенно пробормотала. «Это что сейчас было? Предложение?» «Пока намек». Но я обязательно попрошу твои руки, даже не сомневайся. Просто хочу сделать это по нашим обычаям и в подходящее время», — ответил он без обиняков. Его глаза блеснули таким огнем, что я покраснела и поспешила сменить тему. «Выходит, к вас все таки нашел. «Несколько лет, пока мы жили в Аравире, Лойс нас не беспокоил. Я решила, что вся дурь осталась в прошлом, он забыл обо мне». «Вам с Радой исполнилось по пять лет, когда я решила, что должна закончить обучение. Я ведь не доучилась один год, и это меня тяготило». «Ты вернулась в университет?» Мы с Генрихом отправились туда, чтобы узнать, смогу ли я восстановиться. Все прошло удачно, руководство меня помнило и дало разрешение. Но моим планам не суждено было сбыться. Приспешники Нудлока поджидали нас у ворот. Они затащили меня в карету и увезли куда-то за город, К счастью, Генрих проследил за ними и успел вовремя, не позволив колдуну и слово сказать, он набросился на него. Завязалась драка, и муж велел мне уходить. «Ты оставила папу там?» «Я не боевой маг, мила. Я мало чем могла быть ему полезна, к тому же у меня остались вы, и я должна была вас защитить». Я отправилась домой, а Генрих вернулся воровир вечером. Он был серьезно ранен, но я его вылечила... То, что на нем проклятие, мы поняли гораздо позже. «Колдун проклял папу?» «Да, он больше не мог обращаться в человека надолго, и с каждым разом это время сокращалось. Тогда мы приняли решение прибраться в немагический мир, в надежде, что здесь проклятие ослабнет. Выбор пал на землю. Здесь много офисов у тысячи дорог, к тому же мир технологически развит. Без магии мне было непривычно, но нашлись и плюсы» в агентстве нам помогли с документами продолжила мама я всерьез боялась что нудлока и здесь нас найдет было похоже что он совсем слетел с катушек вот только сколько себя помню мы с мамой жили вдвоем чудо не случилось да верно проклятие не удалось победить и в течение года генрих перестал обращаться человеком вовсе глаза мамы подозрительно заблестели а на губах заиграла грустная улыбка Это был не пес по кличке Волк, это и был папа. Мама только кивнула, глядя куда-то вдаль. Генрих принял решение вернуться в равир и поискать способ снять проклятие там. Мы с вами проводили его в агентство, вы сильно плакали, а я не знала, как вас успокоить, ведь у меня тоже сердце разрывалось. Мама покачала головой, и слезинка прочертила ее щеку. Вдруг Рада вырвалась и вбежала в открывшуюся дверь вслед за отцом. Никто не ожидал такого и не успел среагировать, в то время двери еще не были столь совершенны, частые переходы запрещались даже взрослым, не то что детям. Радомир согласно кивнул. «И что было потом?» — осторожно спросила я. Вслед за ними отправился менеджер, а когда вернулся, сообщил, что отец пообещал спрятать Милораду в Аравире. «Но почему мы не отыскали их потом?» Я потеряла связь с Генрихом и не знала, где он спрятал твою сестру. Сам он больше не появлялся на земле, а на мои письма не было ответа. Только однажды он написал, что рада в безопасности, Она с тобой очень любит и скучает. Я не знала, что и думать, но у меня была ты, и я должна была о тебе позаботиться. Да, но потом, когда я уже выросла, мы могли бы попробовать, если бы ты мне все рассказала. Мила. «Без Генриха мы были бы беззащитны в Равире, и я боялась там появляться, потому приняла нелегкое решение жить дальше обычной жизнью здесь. Проводив отца, я использовала свои способности, чтобы ты забыла о сестре и об отце на время. И особенно о том, что твой папа оборотень. Я желала тебе только добра, родная, прости, если перестаралась». «Мама», — выдохнула я, ощущаю, как мое сердце разрывается от сочувствия. Как же нелегко ей пришлось как она жила все это время, не имея возможности даже узнать, что случилось с дочерью и мужем. Я встала и обняла ее крепко-крепко. «Тебе не за что просить прощения, ты лучшая мамочка в мире». «Только один вопрос, госпожа подлунная. Прошло столько лет, почему колдун продолжает преследовать вас? Он похитил Раду и моего брата, но ему все мало, теперь он пытается добраться до Мирианы, а там и до Милы дойдет очередь, когда колдун поймет, кто она такая». Он обязательно поймет, они ведь с сестрой похожи, как две капли воды. Мама помолчала, а затем подняла на нас решительный взгляд. Похоже, пришло время встретиться с Лойзом и поговорить по душам. Радамир, сможешь это устроить? Это рискованно, наверняка он и вас захочет похитить. Я бы не советовал, засомневался мой оборотень. С меня все началось, на мне и должно закончиться, точка. Я еду с вами в Аравир, отрезала мама. «Воля ваша!» — согласился Радомир. Переночевав в деревне, мы отправились в обратный путь. Но сначала пришлось выполнить обещание и сводить Мириану в парк развлечений. Мы ели сладкую вату, пиццу и мороженое, катались на американских горках, на каруселях и качелях. К концу меня даже затошнило, а вот мелкой волчицы хоть бы хны. «Еще! Хочу еще!» — требовала она, позабыв обо всех горестях, так как это умеют дети. В какой-то момент я сделала селфи с Радомиром, а потом, не удержавшись, отправила его лики. Реакция была непередаваемой. Подруга мне тут же перезвонила и, вибрируя от восторга, поинтересовалась. «Это он? Милка! Он? Вы встречаетесь, да? А это что, его дочка?» «Племяшка», — ответила я, не вдаваясь в подробности. «Класс! Значит, он не женат?» «Нет, но у него уже есть невеста», — предупредила я ее. Получилось так довольно, что подруга пусть и не сразу, но догадалась, на что я намекаю. «Блин! Блин! Блин, блин, блин!» Одним этим словом она умудрилась выразить сразу три смены эмоций. «Вот как у тебя так получается, Лик?» «Особый талант, другим не понять», — пафосно ответила подруга и рассмеялась, а потом вдруг попросила. «Милочка, миленькая, у вас там так весело, а можно я тоже к вам в парк приеду? Так охота на вас живьем посмотреть!» Если бы я ей отказала, Лика бы мне этого не простила. Приехала она минут через тридцать и весьма ненатурально изобразила случайную встречу. «Знакомьтесь, это Анжелика, моя лучшая подруга. Лику, маму, ты уже знаешь. Вон там на карусели с лошадками Мириана, а это Радомир», — представила я всех друг другу. «Очень приятно». Радомир галантно поцеловал Лике руку, а та лицом успела мне просигнализировать все, что об этом думает. Радамир лика знает, про Эйровир и про магию я рассказала. Видя, что подруга все еще сомневается, я использовала последний аргумент. Мама, подтверди. Все так, как говорит моя дочь, но это не то, о чем стоит распространяться. Это уже адресовалось мне. «Тётя моя могила! «Божечки, это же так круто, обалдеть просто! А ты теперь переводишься в Хогвартс, да?» Радомир и мама переглянулись. «Пока нет, да здесь! Не могу же я тебя бросить на последнем курсе!» — проворчала я. «Опять же, заканчивать начатое — признак самодисциплины и зрелости!» Я покосилась на маму. От этих моих слов Радомир слегка напрягся, а мама, напротив, вздохнула с облегчением. «Похоже, мне предстоял серьезный разговор с обоими. А что делать?» пока с этим нудлоком непонятки мне лучше будет оставаться здесь, да и Мирянке, наверное, стоило бы пожить на земле с бабушкой, чтобы не тянуло, а перекинуться в волчицу. Такой вариант мы с Радомиром уже обсуждали. В парке мы гуляли до самого вечера и ужасно устали. Лика захромала, она умудрилась нацепить босоножки на высоченных каблучищах и в кровь стерла ногу. «Идем-ка со мной, попробуем кое-что», — предложила я, увлекая ее в туалет кафешки. «Только не смейся и не пугайся», — предупредила, убедившись, что мы одни. «Что ты делаешь?» — скептически скривилась Лика, когда я присела и поместила руку над ее стертой пяткой. Ожидаемо ничего не вышло. Мир-то у нас не магический. Хотела мозоль твою вылечить, но не получилось. «Это потому, что ты еще в Хогвартсе не отучилась», — подколола меня подруга. «Возможно. Радомир сказал, что я использую магию инстинктивно, но...» Тут мне в голову пришла одна идея. «Слушай, у тебя же еще есть время?» «Полно! Этим вечером я совершенно свободна!» Лика кокетливо захлопала ресницами. «Тогда проводишь нас. Уверена, тебя пустят в агентство». Я не ошиблась. Никто не запретил Лике сопровождать нас до самой двери. «А где Эммануил?» — поинтересовалась она у менеджера, пока мы заполняли бумаги для мамы. «В отпуске!» Молодой симпатичный парень, у которого на бейджике было написано «Эдуард», улыбнулся ей. «Простите, а где у вас уборная?» — поинтересовалась я и, получив ответ, потянула Лику за собой. Мы оказались в небольшом помещении с рядами кабинок, просторным и чистом и дизайнерски оформленном, как и все в агентстве «Тысяча дорог». «Мне сюда не надо!» — проворчала Лика, осмотревшись. «Надо-надо!» — опровергла я ее утверждение. Радомир говорил, что на земле все офисы агентства расположены в местах силы. Это необходимо, чтобы двери работали. «Значит, что?» «Что?» — Лика дремуче нахмурила брови. «Значит, здесь работает магия!» — воскликнула я победно. «Давай сюда свою ногу!» На этот раз у меня действительно все получилось, и от кровавого мозоля Анжелики не осталось и следа. «Классные блесточки, похвалила подруга, глядя на меня огромными, полными восторга глазами. Я хочу такие же. Слушай, у тебя приняли заявление, возможно, это означает, что и ты тоже обладаешь магическим даром. Попробуй поговорить с Эдуардом, может, у них какие-то тесты есть, и вообще они здесь не только наймом занимаются, как я выяснила. Лика вдруг посерьезнела и взяла меня за плечи. Мила, я ужасно тебе завидую, я тоже хочу увидеть этот ваш Равир и Хогвартс, и другие миры. Ты сейчас уйдешь туда, и моя жизнь больше не будет прежней, понимаешь? По ее лицу вдруг заструились слезы, и это было настоящее потрясение, шок. Я только сейчас поняла, что для Анжелики все случилось слишком быстро. Еще не было времени осознать и принять новую реальность, о которой никому не расскажешь. Я притянула подругу к себе и крепко обняла. Я останусь на земле еще на год, обещаю, а там мы что-нибудь придумаем. Мне кажется, что Эммануил не разрешил бы тебе заполнить анкету, если бы ты совсем не подходила. «У них знаешь, какие прорицатели тут работают?» «Прорицатели?» Подруга посмотрела на меня с надеждой. «Угу, они вероятности ого-го как просчитывают. Я ведь именно так и оказалась в доме Радомира.